Глава пятнадцатая Через два дня после того, как нас навестил Плужес, на рассвете я выслал разведчиков к стенам Ля-Рока. Мы убедились, что охрана у Фюльбера поставлена из рук вон плохо, и взять город не составит труда. Правда, двое ворот охранялись, но между ними тянулся длинный вал, ничем не, и не очень высокий На него легко можно было взобраться по приставной лестнице или даже проще — по веревке с крюком на конце. Поход на ля я назначил на следующее утро, но, вопреки мнению всех своих товарищей, настоял, чтобы ночная вахта у стен Мальвиля продолжалась вплоть до рассвета. После уборки урожая нам нечего было охранять в долине Рюны, И наши часовые располагались в землянке, которую мы вырыли на холме у семи буков, откуда были прекрасно видны и дорога на Мальвиль, и полисад. Заметив, как неохотно соглашаются с мои товарищи нести наружную ночную вахту накануне похода в ля они считали, что для этого великого дела надо сохранить силы, я решил подать пример и засесть на ночь в землянке вдвоем с Мейсанье. Нет на свете ничего более нудного, чем ночная вахта. Собственно говоря, это чистой воды формальность. И тренировка выдержки. Часами сидишь и ждешь. Вдруг что-нибудь случится, но, как правило, не случается ничего. У Тума и Кати было, по крайней мере, утешение, ночью на дежурстве заниматься любовью, хотя, по правде сказать, землянка не слишком подходила для этой цели, несмотря на все старания Мейсонье ее благоустроить. Как и в тайнике, над Рюной свод землянки поддерживали фашины, а пол, покрытый решетчатым настилом, был вдобавок положен наклонно и особый желобок, некое подобие канализационного устройства, выводил дождевую воду на склон холма. Крыша была покрыта не только ветками, но и куском листового железа, а поверх насыпан еще слой земли, сквозь которой пучками пробилась трава. Запоздалом расцветом весны весь подлесок порос молодой травки Поближе к землянке мы пересадили невысокий, но густой кустарник, он не мешал обзору, но прекрасно маскировал наше убежище. С дороги, ведущей в Мальвиль, даже в бинокль ее трудно было разглядеть, среди обгорелых стволов и зазеленевшего кустарника. Для того, чтобы вести наблюдение и стрелять в сторону полисада, землянка с севера и с востока на уровне человеческой груди была открыта. На беду Именно с севера и востока чаще всего сдували ветры или лил дождь, и потому, наверное, несмотря на навес, часовые промокали до нитки, а непогода, как на грех, почему-то разыгрывалась предпочтительно по ночам. Я распределил с Мейсонье часы дежурства и сна с таким расчетом, чтобы дежурство на заре выпало мне. Я считал эти часы самыми опасными. Ведь не будет же неприятель лезть в темноте на рожон. Я не услышал ни звука. Все произошло, как в немом фильме. Мне показалось, что две тени приближаются к палисаду по Мальвильской дороге. Говорю, показалось, потому что вначале я просто себе не поверил. На расстоянии семидесяти метров человек — это нечто чрезвычайно маленькое, и когда эта серая тень перемещается на сером фоне скалы, в тумане, в сумеречный предрассветный час, естественно спрашиваешь себя, а не примерещилось ли мне все это? Вдобавок я, кажется, еще и вздремнул, даже наверняка вздремнул, потому что вздрогнул от прикосновения холодного бинокля. Пока я его наводил... Это было нелегко в мгле и тумане. Меня сразу же бросило в испарину, несмотря на утреннюю прохладу. Земля, однако, как видно, начала прогреваться. От нее поднимался пар, скапливавшийся во впадинах и стлавшийся вдоль скалы. Мне все же удалось навести бинокль на палисад и я стал медленно переводить его на запад вдоль скалы. присутствии людей выдали лица. Я различил два круглых розовых пятнышка, выступающих на сплошном сером фоне. Удивительное дело! До чего же четко выделялись эти два пятнышка в туманной мгле, хотя фигуры тоже в какой-то серой одежде совершенно сливались со скалой. Однако теперь по розовым пятнам лиц я угадывал очертания людей. Пришельцы медленно передвигались по дороге, ведущей к Мальвилю, и, как мне показалось, старались вжаться в скалистую стену. Теперь я уже различал их даже по росту. Один был выше, как видно, крепче другого. У каждого в руке по ружью. Эти ружи меня удивили, они не походили на охотничьи. Я растолкал Мейсонье, и он открыл глаза, зажал ему рот ладонью и шепнул. «Молчи! У палисада два каких-то типа!» Он заморгал, потом отстранил мою руку и спросил, еле слышно, с оружием, да. Я передал ему бинокль. Мейсунье навел его и что-то шепнул. Так тихо, что я не расслышал. «Что, что? У них нет поклажи!» Повторил он, возвращая мне бинокль. «В ту минуту я не придал значения его слова Смысл их дошел до меня лишь позднее. Я снова представил бинокль к глазам. Ночная мгла рассеивалась, и теперь лица обоих были уже не просто розовыми пятнами, я различал их черты. Они вовсе не были изможденными. Ничего общего с рюнскими бродягами. Эти двое были молоды, крепки и упитаны. Высокий подошел к палисаду, И по его позе я догадался, что он делает. Он читал объявление, которое мы вывесили для пришельцев. Квадратный кусок выкрашенной белой краской фанеры, на которой колен черными буквами, выявил следующий текст. «Если вы пришли с дружелюбными намерениями, звоните в колокольчик. В каждого, кто попытается перелезть через заграду стреляем. Мальвиль». Голен выполнил свою роботу очень тщательно. Каждую букву он сначала нарисовал карандашом, потом обвел краской, да еще ножницами заострил кисточку, чтобы буквы не расплывались. Под словом «Мальвиль» он рвался еще нарисовать череп со скрещенными костями. Но я воспротивился. Я считал, что наш немногословный текст говорит сам за себя. Двое пришельцев, один по правую сторону ворот, другой по левую, пытались, правда, тщетно найти щель, чтобы заглянуть во вовнутрь палисада. Один даже вынул из кармана нож и стал ковырять старый, затвердевший, как камень дуб. Бинокль. В эту минуту был у Мейсанье. Он протянул его мне, тихо и презрительно бросив. — Нет, ты только погляди на этого кретина. Но пока я наводил бинокль, пришельц уже отказался от своей затеи. Он подошел к товарищу. Сблизив головы, они, как видно, стали совещаться. Мне показалось, что они никак не договорятся. Судя по жестам Высокого, который несколько раз указал в сторону дороги, я решил, что он предлагает уйти, а Маленький намерен действовать дальше. Дальше, но как? Вот это-то и было неясно. ведь не собирались же они вдвоем взять приступом Мальвиль. Так или иначе, они, как видно, пришли к соглашению, потому что оба один за другим перебросили ружье на плечо. Меня снова поразил вид их оружия. Потом Высокий подошел вплотную к палисаду и, сцепив руки под животом, подставил спину маленькому. Вот в эту самую минуту я и вспомнил словами и что у них нет никакой поклажи ведь яснее и ясно эти люди не одиночки они вовсе не собирались не брать мальвиль приству ни даже пробраться у него просто их целая банда и прежде чем напасть на нас они высли разведку как накануне мы в лярок Я отложил бинокль и торопливо шепнул Мейсанье, — уложи того, что поменьше. А Высокого постараюсь взять в плен. — Это не по инструкции, — возразил Мейсанье. — Я меняю инструкцию. Точас решительно отрезал я. Я взглянул на него, и хотя сейчас был не до смеха, я еле удержался, чтобы не расхотаться На лице нашего честного Мейсонье отразилась мучительнейшая борьба между уважением к инструкции и повиновением начальству. Я добавил прежним тоном. — Ты стрелять не будешь. Это приказ. И вскинул ружье. В оптический прицел Спрингфилда я отчетливо различал розовое лицо непрошенного гостя. Стоя на плечах своего товарища и уцепившись за край палисада, он вытягивал шею, стараясь заглянуть в щель. На таком расстоянии, да еще при оптическом прицеле, промахнуться трудно. И тут мне пришло в голову этому парнишке, молодому, здоровому, осталось жить какие-нибудь секунду или две. Не потому, что он хотел перелечь ей за граду. Такого намерения у него не было, но потому что в его черепной коробке отпечатались сведения, полезные для нападающих, и вот этот череп пули из Спрингфилда сейчас разнесет, как ореховую скалубку. Парень медленно и внимательно изучал территорию, не подозревая, что все это уже бесполезно, что зря он пытается что-то запомнить, а я тем временем... прицелился ему в ухо и выстрелил. Мне показалось, что его подкинуло вверх, потом он сделал отчаянный прыжок вниз и рухнул на землю. Его товарищ на миг застыл, потом повернулся кругом и поумчался вниз по Мальвильской дороге. Я крикнул «Стой!» Он продолжал бежать. Я гаркнул во всю силу своих лёгких. «Эй, ты, Верзила, стой!» И снова вскинул ружьё. Но как раз в ту минуту, когда я прицелился ему прямо в спину, он к моему величайшему изумлению остановился. — Сцепи на затылке! — крикнул я. — И подойди к ограде! Он медленно подошел. Ружье по-прежнему болталось у него на ремне, и не спускал с ружья глаз, готовый выстрелить при первом движении чужака. Но ничего не произошло. Я заметил, что парень остановился в некотором отдалении от ограды и понял, что ему не так уж весело глядеть на размозженный череп товарища. В эту минуту громко зазвонил колокол въездной башни. Я дождался, пока он умолкнет, потом крикнул. «Стань лицом к скале и не шевелись!» Он повиновался. Я передал Спрингфилд Мейсонье, взял у него карабин и быстро сказал Держи его на прицеле, пока я к нему не подойду, а потом шагай к нам. — Ты думаешь, их целая банда? — спросил Мейсонье, облизывая пересохшие губы, уверен. В эту минуту кто-то, кажется, Пейсу крикнул со стены въездной башни. — конт Мейсонье, вы живы? Живы? Живы! Мне понадобилось не меньше минуты, чтобы спуститься с холма семи буков и подняться на противоположный склон. За все это время пришелец не пошевелился. Он стоял лицом в скале, сцепив руки на затылке. Я заметил, что ноги у него слегка дрожат. Снова голос писал из-за ограды. — Открывать? Рано еще. Я жду умею, Сонье. Я смотрел незнакомца. Метр восемьдесят росту. Густые черные волосы, судя по линии шеи, молодой. Сложение похоже на жоке, только потоньше. Крепкий, но стройный, одет, как в наших краях, одеваются по будням молодые фермеры, джинсы, сапоги с короткими голенищами, рубашка из шерстяной шотландки. Но на парне этот наряд выглядел щегольски. Да и во всем его облике было что-то щеголеватое, даже в унизительной позе. Я все еще велел ему держать руки на затылке, он умудрялся сохранять достоинство. — Отбери у него оружие, — сказал я подошедшему Мейсунье. Потом ткнул стволом своего ружья в спину пленника, и он сразу, не дожидаясь приказа, поднял руки, чтобы Мейсунье было легче снять через голову ременевого ружья. — Боевая винтовка, — сказал Мейсунье с почтением, — образца тридцать шестого года. Я вынул из кармана носовой платок, сложил его и обратился к пленнику. Сейчас я завяжу тебе глаза. Опусти руки. Он повиновался. Теперь можешь повернуться. Он обернулся. И я, наконец, увидел его лицо. Правда, с повязкой на глазах. Щеки выбриты, маленькая бородка клинышком аккуратно подстрижена. Весь какой-то опрятный, степенный. Но, конечно, надо бы увидеть его глаза. — Эй, Сонье! — приказал я. Возьми оружие убитого, также патрона. У него должен быть запас. мису что проворчал. До сих пор он старался не глядеть на убитого, на его размозженный череп. Я тоже. Пейсу, можешь открывать. Послышался скрип верхней задвижки. Потом нижней, потом обеих поперечных. Затем щелкнул висячий замок. Тоже винтовка образца 36-го года. — сказал, поднимаясь с колен Мейсонье. Вышел Пейсу, поглядел на убитого, и возгорело лицо, побледнело. Он взял обе винтовки в Мейсонье. — Это вы его из Спринфилда так отделали? — спросил Пейсу. Мейсонье промолчал. — Ты что ли стрелял? — спросил Пейсу, так Мейсонье держал в руках мой Спринфилд. Тот отрицательно мотнул головой. — Не он, не он, а я. Раздраженно буркнул я. Положив ладонь на спину парню, я подтолкнул его вперед. Пейсу запер за нами ворота Взяв пленника за руку, я раза два повернул его кругом, а уж потом ввел в зону, где не было западней. Повторил этот маневр я раза три 4 пока мы не подошли к въездной башне. Пейсу и Мейсонье молча следовали за нами. Мейсонье не хотелось разговаривать после того, как ему пришлось обшарить карманы убитого Пейсу, потому что я его оборвал. На стене въездной башни два деревянных щита, закрывавшие амбразуры, между старыми зубцами были приоткрыты, я почувствовал, что оттуда за нами следят. Подняв голову, я приложил палец к губам. Колин открыл ворота въездной башни. Дождавшись, чтобы он их запер снова, я выпустил руку пленника, отвел Мейсонье в сторону и шепнул ему. — Отведи пленного в маленький замок, но не прямо, а немного попетляв. Только смотри не увлекайся, я иду следом. Когда Мейсонье с пленником отошли на некоторое расстояние, я сделал знак колену и Пейсу молча следовать за ними. Обе старухи — Мьетта, Кати, Эвелина, Тома и Жакея спустились по каменной лестнице с крепостной стены. Я знаком приказал им молчать. Когда же они подошли ко мне, я шепнул. — Томас, Мьетта и Кати, оставайтесь на валу. — Эвелина тоже. — Жакея, отдай свое ружье, Мьетти, ты пойдешь с нами. — и Альвина тоже. — А почему не я? — спросила Кати. — Спрашивать будешь потом. «Сухо!» — сказал ей Тома. Эвелина кусала губы, но молчала, не сводя с меня глаз. «Да это же несправедливо!» — яростно зашептала Кати. «Все увидят пленного, а мы нет». «Вот именно!» — подтвердил я. «Я не хочу, чтобы пленный увидел вас. Тебя им нету». «Значит, ты хочешь его отпустить?» — живо спросила Кати. «Если смогу, да». «Еще того чище?» — возмутилась Коти. — Отпустят, а мы его так и не увидим. — Погляди лучше на меня. — Сердито посоветовал я. — Тебе этого мало? Тебе надо еще кокетничать с этим парнем? — Он, между прочим, наш враг. — А с чего ты взял, что я собираюсь с ним кокетничать? Коти чуть не заплакала от злости. Хватит уже тыкать мне этим в нос. Мьетта, которая с явным неодобрением следила за нашим спором, вдруг неожиданно обвела плечи кати левой рукой и зажала ей ладонью рот. Коти отбивалась, как дикая кошка, но Мьетта властно прижимала к себе сестру, уже укращенную и умолкшу. «Я заметил, что Эвелина смотрит на меня». Смотрит с видом скромницы, заслужившей похвалу. Она, мол, не то что другие, она послушная и притом не ропщит. Я мельком улыбнулся, маленькая лицемерка. — Пошли, Жаке. Жаке совсем растерялся. — Я приказал ему отдать оружие Мьете. Обе руки Мьета были заняты. — Отдай ружье, Тома, — бросил я через плечо уже на ходу. Кто-то нагонял меня бегом, это оказался Жаке. всегда она была такая сказал он вполголоса поравнявшись со мной уже в двенадцать лет ей лишь бы завлекать так с отцом началось в прудах но урок ей впрок не пошел и добавил нет не стоит а нам ед ты мизинцы ее не стоит я промолчал мне не хотелось высказывать вслух свое мнение Ведь мои слова всегда могут дойти до чужих ушей. Я тоже был здорово раздосадован, дома все понял, а вот кати нет, пока еще нет, Своевольничает по-прежнему. Пленник с завязанными глазами сидел в большой зале, Там, где прежде было место Момо, а теперь Жаке, на дальнем конце стола, спиной к очагу. Уже расцвело. Но солнце еще не вставало, ближайшее к пленнику окно было открыто, в него струился теплый воздух. Все вновь сулило погожий день. Я знаком предложил товарищам сесть. Все заняли свои обычные места, поставив ружья между колен. Старухи остались стоять. Фальвина, о чудо! — молчала. В этот час мы обычно сходились к первому завтраку. Завтрак был готов, молоко вскипело, чашки на столе, хлеб, избитое дома масла тоже. Я почувствовал вдруг, как у меня засосало под ложечкой. — Клен, сними с него повязку. Теперь мы увидели глаза пленника. Он заморгал, ослеплённый светом, потом посмотрел на меня, на моих товарищей, обвёл взглядом чашки, хлеб, масло. Пожалуй, мне нравятся его глаза, его поведение тоже. Держится он с достоинством, побледнел, но присутствие духа не теряет. Губы пересохли, но лицо спокойное. — Хочешь пить? — спросил я как можно более равнодушно. — Да. — Чего тебе налить, вина или молока? — Молока. — А есть? Хочешь? Он смешался. Я повторил. — Хочешь есть? — Хочу. Говорит он негромко. Вину предпочел молоко, стал быть, не крестьянин, хотя, по-моему, должен быть откуда-то из наших мест. Я сделал знак Мину. Она налила ему в чашку молока и отрезала ломоть хлеба куда толще, чем то, что она швырнула старику Пужесу. Как я уже говорил, у Мину определенно слабость красивым парням. А пленник парень хоть куда, черноглазый. Темноволосый, бородка клинышком, тоже темная, выгодно оттеняет матовую кожу лица, худощавый, но видно, что силач А наша Мину ценит в мужчине еще и работник Намазав ломоть хлеба маслом, Мину протянула его пленнику. Увидев перед собой бутерброд, он повернулся в полоборота, улыбнулся Мину, как матери, и, дрогнувшим от волнения голосом, поблагодарил. Моё отношение к пленнику определилось, хоть я по-прежнему держался холодноватый и насторожён. Но по взгляду, который бросил на меня колен, я догадался, что он разделяет моё мнение. Это лишь укрепило меня в моих планах. Мину подала завтрак, мы съели его в полном молчании. я думал, что если бы наш пленник вскарабкался на спину коротышки... которого я убил не тому а этому лежать бы сейчас с разможденным черепом лупая никчемная мысль толку от нее никакого я гоню ее прочь потому что от нее не весело но она снова и снова возвращается ко мне во время завтрака и портит мне аппетит пленник поел Положил обе руки на стол и ждет. Еда пошла ему впрок, щеки порозовели, и странное дело. Похоже, он рад, что находится среди нас. Рад и испытывает облегчение. Я задаю ему вопросы. Он отвечает сразу, без колебаний, ничего не скрывая. Больше того, вроде бы даже доволен, что может дать нужные сведения. Это нас не слишком-то радует. его весть. Оказывается, мы имеем дело с отрядом. Семнадцать человек, которым командует некий Вильмен. Он выдает себя за бывшего офицера-десантника. В отряде разработана строгая система подчинения. Он делится на новобранцев и ветеранов, причем первые в полном рабстве, у вторых. Дисциплина жесточайшая. Предусмотрено три вида наказания. Провинившихся бьют палками, сажают под арест без хлеба и воды и убивают перед строем. У вельмена есть базука, около дюжины снарядов к ней и два десятка винтовок. Эрвелия Гран, так зовут пленника, рассказал, как он попал к вельмену. Вельмен захватил его деревушку на юго-западе от Фюмеля. Во время сражения банда понесла потери, и вельмен захотел их восполнить. Нас схватили... — рассказывал Эрбе. — Рене, Мариса и меня привели на городскую площадь. Вельмен спросил Рене, — согласен вступить в мой отряд. Рене сказал, — нет. Тогда братья фейрак заставили его встать на колени. И бебель ножом. Кровь так и хлынула у Рене из горла. — Бебель? Это что, женщина? — Нет. — В общем-то, нет. — Приметы? Рост — метр шестьдесят пять, волосы светлые, длинные, черты лица тонкие, сам худой, руки и ноги маленькие, любит переодеваться в женское платье. Кто хочет, за бабу примет. — И вельмен принимает? — Да. — И не только вельмен? — Нет, что ты? — Отчего? — Парни боятся вельмена? — Они больше боятся бебеля. Уж очень он ловко орудует ножом. добавил Орбе, ловчей всех ветеранов бросает. Я посмотрел на него. А как новобранцы становятся ветеранами? Вельмен говорит, неважно, кто пришел раньше, кто позже. Тогда как же? Надо пойти добровольцем на задание. — Поэтому ты и взялся идти на разведку в Мальвиль? — сухо спросил я. — Нет, мы с Марисом хотели предупредить вас и дезертировать. — Почему же вы этого не сделали? Он ответил, не задумываясь, потому что со мной пошел не Морис. Дело было вот как. Нынче под утро Вельмен объявил, что ему нужны четверо, чтобы разведать два места — Курсе, Жак и Мальвиль. Из рядов вышли только мы с Морисом, оба новички. Тогда Вельмен обложил ветеранов и под конец вызвались двое. Одного Вельмен представил ко мне, другого — к Морису. борис сейчас в разведке у курсажака Я вот чего не пойму. Нынче утром вильмен послал разведчиков в Курсежак и Мальвиль. А почему не в Лярок? Пауза. Эрве посмотрел на меня. — Но ведь мы заняли Лярок, — произнес он с расстановкой. «Как — Как? — воскликнул я. И сам не знаю, почему привстал со стула. — Как? — Вы заняли Лярок когда? Вопрос бессмысленный. Неважно, когда. Важно, что вильмен занял лярок что он в ля со своими винтовками образца 36-го года, со своими обстрелянными парнями, базукой и военным опытом. Я вижу, мои товарищи побледнели. Банда, — пояснила Рве, — захватила ля вчера вечером на закате. Я встал и отошел от стола. Я был сражен. Накануне утром я послал разведчиков осмотреть оборонительные сооружения Ля-Рока. А под вечер того же дня Ля-Рок взяли, но взяли не мы, а другие. И если б мне не пришла в голову мысль захватить пленного, вопреки протестам Мейсонье, который настаивал на соблюдении моей дурацкой инструкции. — Сегодня же утром мы с товарищами... Подошли бы к стенам ляроков в полной уверенности, что одержим лёгкую победу. На беду у меня слишком живое воображение. Я сразу представил себе, как нас на открытом месте поливает истребительный огонь семнадцати линтовок. Ноги у меня сдрожали. Сунув руки в карманы, я повернулся спиной к столу и подошёл к окну. Распахнув на астиш створки я вдохнул полной грудью. Но вспомнил, что пленник наблюдает за мной, и постарался взять себя в руки. Наша жизнь зависела от сущего пустяка, от случайности, вернее, двух. Одной — несчастной, второй — счастливой, причем вторая спасла нас от последствий первой.